«Не хочу я больше!» — кричал он на Фрелиха. «Отправьте меня назад в лагерь! Все попусту! Все это никому не нужно! Вы, немцы, обманываете меня! Скажи к р о м я д е чтоб собирал вещи!» Штаб, которому вовсе не хотелось отправляться в лагерь, бросался утешать генерала. «Пять пили!» пили жестоко. Потом появлялся Штрик ш т р и к ф и л ь д вызванный перепуганным фрелихом, и начинался очередной разговор по душам остекленевшего от выпитого Штрик Штрикфельда увозили поздно ночью после неоднократных лобызаний с Андреем Андреевичем и бурных заверений во взаимной дружбе и преданности. На следующий день штаб не работал, генерал отсыпался. Она появилась в доме на к и б и ц в е к 9 внезапном. Одни говорили, что Власов подцепил ее во время какой-то из своих полулегальных прогулок по Берлину, заговорив с ней в метро. Другие утверждали, что ее привел Фрелих и что работала она раньше в каком-то ночном заведении в Польше. Звали ее Ильза. Это была полная улыбчивая блондинка с пухлым чувственным ртом и серо-зелеными глазами, лет тридцати с небольшим. По-русски не знала ни слова, что, по мнению Фрелиха, было скорее ее достоинством, чем недостатком, поскольку остротой ума Ильза не отличалась. Зато хозяйка была хорошая. Придя в дом, принялась наводить чистоту и гонять денщиков Власова. В роль хозяйки входила охотно. покрикивая по-немецки на Антоновой и к р о м е д е прекращала к двенадцати часам и не позже сидение за преферансом. Решительно снимала со стола бутылки спиртного, почуяв, что языки у господ генералов начинают заплетаться. Ну — Ну-ну, — ворчал Власов, — тоже мне еще одна Екатерина Великая. — Смотри, ты у меня докомандуешься. «Ишь, власть забрала!» На Ильзу это, однако, особого впечатления не производило. То ли потому, что она не понимала ни слов, ни смысла сказанного, то ли потому, что и впрямь решила, что, став любовницей русского генерала, которого п р о ч л и в новые правители России, она выбьется со временем в царицы. Взяв Власова полной мягкой рукой за затылок, она запрокидывала ему голову, сдергивала с носа очки, демонстративно целовала в губы. Роман с Ильзой длился несколько недель. Потом Власов начал скучать. Сидя по обыкновению с утра у окна своего кабинета, он увидел на улице перед домом блондинку Веру из Киева, с которой познакомился на Пасху в д а б е н д о р ф е Часовой ее в дом пускать не хотел. «Пропустить немедленно!» — крикнул в окно Власов, и петушком сбежал вниз, чтобы открыть собственноручно дверь посетительницы. Беседа закончилась в спальне у Власова. Веру поварихой не взяли из-за отсутствия вакансии. Заплаканная Ильза убежала из дома. Правда, потом она не раз возвращалась, стараясь держаться поблизости от Власова до самого его конца. Привычка же беседовать с посетительницами, желающими наняться на работу, с тех пор у Власова прочно укоренилась. Через его руки проходили десятки угнанных в Германию девушек и женщин. Власов наслаждался жизнью так, как умел. Иногда он, правда, чувствовал что-то вроде угрызений совести. — Не судите меня строго, ребята, — говорил он своим. — Чувствую я, что плохо кончу. Так хоть под конец вдостоль попользуюсь, чем Бог послал. А баба, она и есть баба, с нее не у б у д е т Да и деньжишек я им подбрасываю понемножку. Официально Власов получал по своей солдатской книжке жалования Ефрейтера «70 рейхсмарок». Деньги эти были небольшие, но его приближенные получали и того меньше. Стол на Кибицвеге был предельно скромен. Два раза в день из Даббендорфа доставляли питание, которое разогревали на кухне и раскладывали по тарелкам. Прикупали кислую капусту, маринованные помидоры, соленые огурцы. Фрелих через свои связи в Риге организовывал поступления сала, водки, иногда рыбы и круп.